Глава вторая. Розенкрейцерство и франкмасонство. Неопровержимо с помощью документов доказано, что в 1717 году в Лондоне существовало по крайней мере четыре масонские ложи, вскоре объединившиеся в одну. В 1723 году их насчитывалось уже 25. Тогда же была составлена первая конституция франкмасонов, послужившая образцом для всех последующих масонских конституций, кроме тех, что разработали уклонисты шотландского ритуала в 1735 году, отклонившиеся от лондонской ветви. В период между 1720 и 1730 годом стараниями Дезегюлье и Рамсея франкомасонство распространилось по многим европейским странам – Франции, Португалии, Испании, Италии – Логично, что между появлением первых лож и их объединением в 1717 году прошло какое-то время. Примечание. Теофил Дезагюлье, сын французского пастора, бежавшего в Лондон после отмены нантского эдикта, сменил в 1719 году Джона Пэйна второго после Антуана Сейра, великого магистра лондонской ложи. Он активно использовал франкомасонство для распространения идей естественной религии и нравственного ригоризма. Работая без устали, он способствовал созданию в европейских странах и даже в Индии ложь сначала на основе местных английских, а потом и национальных сообществ. Во Франции Первые, по-видимому, адепты объединились в период с 1730 по 1734 год вокруг герцогини Портсмутской. 7 сентября 1734 года в английской газете «Сент-Джеймс-Ивнин-Пост» появилось сообщение о собрании вольных каменщиков в салоне герцогини Луизы де Керуаль, вербовка французских членов ложи, началась, по всей вероятности, с 1730 года. Монтескьё был посвящен в масоны в Англии между октябрем 1729 и августом 1731 года. 3 апреля свидетельство о регулярном характере было выдано ложе «Серебряный Людовик», члены которой собирались в английском ресторане «Хура» на улице Бушери в Париже. 13 июля 1733 года в Валансиене была учреждена Ложа Совершенного Союза. С 1737 года вождем французского франкомасонства становится шотландец Рамсей 1686-1743, бывший секретарь апологет финелона Об этих двух персонажах смотрите у Приуре. Конец примечания. Но защитники масонства, масонские историки с самого начала старались отодвинуть зарождение масонского движения в седую древность, в частности, связывая его непосредственно с исходным братством Розового Креста, каким они его себе представляли, или с ложами и гильдиями строителей и каменщиков. Как следствие, на сегодня, наряду с подтверждёнными источниками истории франкомасонства, существует и легендарное – Короче говоря, делается попытка показать двойную преемственность масонства. Строительные ложи и тамплиеры образуют как бы первый ряд его предшественников. Роза и крест оказывается звеном промежуточным, сменив в 1630 году в Англии вывеску, розовый крест официально или полуофициально обрел статус спекулятивного франк-масонства. Переход от одного братства к другому окончательно оформили в 1650 году розенкрыцерский философ Воган и антиквар Элиас шмол. Смерть Ашмола, последовавшая в 1692 году, еще больше скрепила связь между первыми масонскими клубами и ложами, следы которых просматриваются с 1705 года однако более или менее внимательный анализ источников это построение полностью опровергает. Сообщается, что английские масонские ложи, история которых особенно изобилует неподдающимся проверке документами и странными преданиями, зародились еще до 1000 года. В 926 году в Йорке якобы состоялась представительная франкмасонская ассамблея, которая выработала первую так называемую Йоркскую конституцию-ложь. В это, однако, верится с трудом. Как и в то, что после раскола движения на континенте франкмасоны обосновались в XII веке в Шотландии. Тут, без сомнения, дублируется легендарная история тамплиеров, которые в XIII веке после брошенного им французским королем обвинения в антихристианской ереси были осуждены папой. Жан Моле, великий магистр ордена, взошел на костер в 1313 году. Эта трагедия, политическая и религиозная, послужила основой одного из основных мифов шотландского франкмасонства, которое будто бы задалось целью отомстить за убийство Темплиера. По второй версии, спекулятивное масонство восходит к строительным ложам, у которых оно, собственно, и заимствовало строительную терминологию, коей насыщены масонские обряды. Такова официальная точка зрения, которая приводится в первый вышедший из-под пера Джеймса Андерсона, Конституции, опубликованной в Англии в 1723 году. В 15 веке строители, по примеру других профессиональных сообществ, действительно создали свои отдельные гильдии, со строгой иерархией. С одной стороны, они защищали профессиональные интересы и соблюдение производственной дисциплины опытными работниками, и с другой заботились о передаче от учителя к ученику профессиональных секретов, среди которых числилось, как мы теперь знаем, золотое сечение или золотое число Пифагора. Тайна эта, лежавшая в основе пифагорейской философии, во все времена служила мостом между строительным делом и философией. Первая гильдия, по-видимому, была учреждена в Страсбурге. Его примеру вскоре последовали многие германские, австрийские и венгерские города. 25 апреля 1456 года магистры всех строительных лож собрались в Ратисбоне. Они выработали единый для всех лож устав, оформились в братство с зодчим Страсбургского собора во главе и решили раз в год собираться по провинциям и время от времени всем. Такие общие собрания состоялись в 1464 и 1469 годах. Профессиональная гильдия получила привилегии от Максимилиана I, который 3 октября В 1497 года взял братство под свое покровительство. Известны его пристрастия к оккультным наукам и длительные связи с аббатом Третьимием. Гильдия работала всю первую половину XVI века. В 1563 году собравшиеся в Базеле 72 магистра приняли новый устав ложь и пересмотрели их иерархию. Главной осталась Страсбургская ложа, за ней по старшинству следовали три великие ложи – Венская, цюрихская и Кёрнская, и только затем шло множество других, менее значимых. Также подтверждена была иерархия внутри лож – мастер, подмастер ученик, которая, как мы знаем, станет основой и во франкмасонстве. Собравшиеся в базеле установили также опознавательные знаки между различными степенями и внутри степеней, а также ритуальную символику. Нет указаний на то, что в тогдашних ложах знали легенду о двух храмовых колоннах – Буасе и Ехине. И легенду о хираме строителя храма, убитом рабочими и найденном мастерами. В спекулятивном франкомасонстве эта легенда – всегда сопутствуют инициации мастера. Легенда о двух колоннах, утверждают масоны, соотносится с двумя башнями Страсбургского собора. Закончена из них лишь одна а легенда о хираме с создателем собора, мастером Эрвином, который был убит своими помощниками в день его торжественного открытия. Названия Буаса и Хин заимствованы из Ветхого Завета, где дается описание Соломонова храма, Хотя Элифас Леви и воспроизвел в своей работе манускрипты якобы VIII века, на самом деле поддельные мифы о херами достоверно восходит лишь к XVIII веку. Можно ли серьезно говорить о том, что спекулятивные ложи образовались путем расширения оперативных за счет людей, не имевших отношения к строительной профессии? До 1686 года ничто не указывает на такую возможность. Упоминался, впрочем, так называемый Кёленский акт от 1535 года. Если мы со всем вниманием обратимся, написано в этом документе, вышедшем из братства строительных лож, к нашему времени, сложному, смутному... Из-за того, что люди пренебрегают долгом, деградируют, и так как нас связывают тайные и нерасторожимые договоренности, и нам бросают обвинения чужаки и профаны, мы заявляем, обращаясь как к просвещенным, так и к непросвещенным членам общества, что мы не духовные потомки темплиеров. Наша история начинается в эпоху гораздо более раннюю. Сразу бросается в глаза, что это фальшивка, и ее сфабриковали до да бана послужило аргументом в споре конкурирующих лож. Ни один из уважающих себя исследователей в подлинность сего памфлета уже не верит. Более хитроумный на первый взгляд довод выдвинул в конце прошлого века кач – Отбросив невыдерживающие критики предположения о прямой и непосредственной преемственности, он пытается доказать, что, по крайней мере, в Англии наряду с гильдиями оперативного масонства всегда существовали оккультные общества масонов королевского искусства. Для пущей убедительности он ссылается на конституцию, Андерссона, где членов общества именуются нами королевского искусства, что якобы означает будто франкмасонство к тому времени уже несколько лет назад возникло в результате чисто внешнего преобразования общества сынов королевского искусства. В рассуждения Андерсона о протоистории спекулятивных лож, зачатками которых были ложи строительные, замечает Кач Крались такие грубые ошибки, если ориентироваться на известную нам историю гильдий каменщиков, в Англии этих последних было принято называть масонс фримасонами, что историю эту следует признать скорее символической. По сути, это иносказательная истинная история тайных союзов, состоявших из Из довольно узкого круга людей свободных, вовсе не замышлявших ничего опасного для государства, история эта начинается никак не ранее 1630 года. Доводы Кача в пользу гипотезы об иносказательном характере истории чрезвычайно шаткие. Конституция на этот раз действительная, не позволяла принимать женщин. А между тем, кое-кого из знаменитых женщин королеву Елизавету, к примеру, в гильдию зачислили. Тут есть лишь одно объяснение, уверяет Кач. Речь идет о спекулятивных гильдиях, которые совпадали с оперативными гильдиями каменщиков лишь по названию. Однако о вступлении Елизаветы в гильдию мы можем судить лишь по одной двусмысленной по меньшей мере фразе Андерсона. Королева, пишет он, очень печалилась, что, будучи женщиной, не может, как она того хочет, стать каменщиком-сестрой. Как нарешающее доказательство ссылаются также на мнение Гульда, основного английского историка франкмасонства. В рукописной Конституции за подписью Уильям Брей говорится, что записана она в 1686 году секретарем лондонского общества франкмасонов по имени Роберт Паджетт. Между тем, секретарем оперативной гильдии каменщиков числился в ту пору некий стамп. Речь, стало быть, идет о двух разных ложах – спекулятивной и оперативной. К сожалению, однако, никакой гарантии, что упомянутая рукопись подлинная, нет. Мы знаем, какое множество документов подделывалось в английских ложах первой половины XVIII века, вплоть до получения каких-либо новых сведений на этот счет, Приходится констатировать, между строительными и спекулятивными ложами нет никакой зримой реальной или символической связи, а очевидные неоспоримые терминологические заимствования чисто искусственные, они относятся к более позднему времени и носят сугубо внешний характер – Возможно, впрочем, что эти заимствования, как и язык ритуалов, если только источник их не Библия, описание храма Соломона, колонны Буаз и Ехин и тому подобное, внушены эзотеризмом некоторых строительных организаций, например, что касается представления о золотом сечении или золотом числе, положенном в основу всей храмовой архитектуры. Теперь о третьей стадии масонской протоистории. Итак, розы и Крест 1614 года – истинно оккультное братство к 1630-1635 годам, отсюда произвольно предложенная качам предельная дата возникновения союзов свободных людей, становится франк франкмасонским. Этому превращению оно произошло в Лондоне способствовал Роберт Флатт, а затем целая когорта истинных розенкрейцеров с Воганом и Ашмолом, первых рядах. Оба они личности известные и потому лучше других подходили на роль связующих звеньев при переходе от братства 1614 года к масонской конституции 1723 года. Такая точка зрения опирается в основном на текст Фладда. Примечание. На пресловутых, собранных Уэйтом в лондонских ложах, тайных документах, из которых вытекает, что в 1620 году спекулятивная ложа собиралась недалеко от жилища Фладда, я даже не буду останавливаться. Перечень членов ложи и все ее архивы сгорели, разумеется, во время Большого пожара в 1666 году. Конец примечания. Я его упоминал, когда говорил об осуждении Фладдом в 1633 году, «Братство Розы и Креста». Из него обычно цитируют только одну фразу. Я ее выделяю, которая позволяла сделать желаемый вывод. Вот отрывок полностью. «Несозревшие плоды не собирают. Появление братьев-розенкрейцеров само по себе не гарантирует возрождение мира. Один лишь бог, обитающий в вышних, творец всяческих, дает знамения на небеси и на земли» только мудрые способны увидеть их и распознать. Братья Розенкрейцеры так некогда именовали тех, кого сегодня мы нарекаем мудрецами, потому что из-за невежественных и жалких людишек слово «Розенкрейцер» стало презираться современниками и было предано забвению, не в состоянии изменить европейское общество. Однако они отваживаются открыто заявить, какие беды обрушат на жителей Европы длань Господня – Указуют же им на это новые светилы и другие чудеса натуры, как новая звезда указала трем магам, что родился царь иудейский, имущий власть духовную, что склонятся перед ним грядущие века и верные обретут блаженную жизнь. Ныне близятся сроки последней монархии, предвещенной, согласно Даниилу, царю во сне. Не говорю, будто новое созвездие предрекает появление братьев-розенкрейцеров. Оно свидетельствует лишь о том, что нынешние мудрецы, как и древние маги, могут прочесть грядущее по звездам и дать знать о нем миру. Какие только выводы на основании этого отрывка не делали. Выхватив из него несколько выделенных слов, кое-кто решил, что к 1633 году, когда вышла книга, «Розовый крест» был преобразован в оккультное франкомасонство. Франкомасоны шли здесь под именем мудрецов, которые уже при Кромвилле приняла вид тайных клубов или ложь. Появившимся в 1629 году за подписью «Фризиус суммом боном к трактату, написанному, как считается, с подачи «Братства Розового Креста», Флад, по крайней мере, приложил руку, приводится программа преобразования общества. Другие исследователи видят здесь еще более лихо закрученную интригу. Андрея создал в 1620-е годы «Христианские союзы», для отвода глаз, чтобы вывести из-под огня розовый крест, представляя его некой шутейской организацией. Проведя публичную акцию, чтобы привлечь к себе потенциальных сторонников, братство ушло в тень. Флад пенял на легкомыслие современников, не понявших, какими великими сокровищами обладают мудрецы, прежде именовавшиеся розенкрейцерами. Некоторые добавляют, что преобразованное общество либо поменяло название, либо сохранило прежнее. Название еще не вошло в употребление, иначе Флатт не применил бы привести его в своей работе. Нам пытаются внушить, что покров таинственности обусловлен опасностью подвергнуться политическим преследованиям, так как Стюарты с одной стороны, Пуритания с другой – Со все большей нетерпимостью обрушивались на каббалистов, подозревая их в безбожии. Подобный взгляд на исторические события противоречат фактам – Кабалистов изводили именно при Елизавете, а взять среди прочего убийства Кайда и Марлоу, в то время как… По воцарении Якова I каббалисты публиковали свои творения беспрепятственно. На самом деле все эти гипотезы, суть чистая выдумка и к тексту Фладда, который свидетельствует скорее об обратном, никакого отношения не имеют. Если кратко, флад утверждает, не во власти евангельских магов, не во власти сегодняшних мудрецов, прежде именовавшихся братьями-розенкрейцерами, было ускорить или приблизить право. Приход Тысячелетнего Царства, явление Святого Духа. Одному Богу, ведомы времена и сроки, лишь Он истинно славен. Братья Розенкрейцеры, мудрецы и маги способны только наблюдать Божьи знамения и толкуя их предугадывать грядущее. Но видение апокалиптических событий в принципе отвергает какую-либо совместную работу – Оно даруется отдельным людям, либо наделенным особыми психическими или мистическими способностями, либо стяжавшими Божью благодать. Уподобляя братьев Розенкрейцеров мудрецам и магам, флат хорошо осведомленный в том, что касается братства, подчеркивал обособленность этих мудрецов. Однако это еще не все. Роберт Гульт обнаружил во II, 1603, третьим 1618 и последним 1633 изданиях книги Джона Стоу «Описание Лондона» существенное различие в том, что касается сведений о гильдии вольных каменщиков. Издание 1633 года действительно утверждает, что товарищество каменщиков, прежде называвшееся фримасонс, известное своей давней историей и собраниями, славящимися царившими на них учтивостью и обходительностью, досточтимое братство это часто устраивало общие заседания на двенадцатом году благословенного царствования короля Генриха IV. Гульд в уверенности, что ему поверят на слово, отмечает, что в издании 1603 года эти исторические детали не приводятся. Более того, автор заявляет, что ничего не знает о древности этого сообщества. Подхватив поддельную цитату, которую он не удосужился проверить, Кач увидел в ней неопровержимое и наглядное свидетельство того, что искусная легенда соединяет в одну две даты образования спекулятивного франкмасонства, которое скрывалось под маской профессиональной гильдии. Достаточно однако заглянуть в первоисточники, чтобы убедиться, Издание 1603 года не приводит исторических данных ни об одной из многочисленных гильдий, которые оно только перечисляет. В нем нет никаких упоминаний о том, есть ли подобные сведения о гильдии вольных каменщиков или нет. Слегка дополненное издание 1618 года перечень воспроизводит, а в конце добавляет, что Насколько известно автору, самая древняя из гильдий – гильдия Ткачей, чьи права были подтверждены еще Генрихом II, далее следуют гильдии портных и оружейников, утвержденные Эдуардом III. Затем говорится, остальные гильдии были утверждены в качестве сообщества, братства или цеха при Эдуарде III, Ричарде II, Генрихе IV, Генрихе V, Генрихе VI и Эдуарде IV, а некоторые и того позже. Последнее же издание 1633 года – Великолепное инфолио более полное во всех отношениях. В нем приведены гербы каждой из гильдий и дан исторический очерк. История гильдий зачастую повторяется слово в слово, и вольные каменщики тут ничем не отличаются от других. К этим мнимым историческим доводам добавляют довод идеологический, приводя завершающую часть, так называемой программы тайного общества с умным боном. Фризиуса, повторенный Фладом. Примечание. Что касается участия Флада в подготовке этого текста, тот сам в ответ на полемические замечания Мерсена и Гассенди заявил «Признаюсь, что автор книги Фризиус по рождению шотландец мой верный друг. Мы с ним почти как Гассенди с Мерсеном. Он сочинил книгу на шотландском языке, взяв под защиту мои труды. Я лишь перевел ее на латынь. Не стану отрицать кое-что я добавил от себя, но сущие пустяки. В какой степени за именем Фризиус скрывается сам Флад, мы судить не беремся. Конец примечания. поминув разделение христианских церквей, Флад задается вопросом, какой религии придерживаются таинственные мудрецы. Все различия в верованиях остаются для них за пределами незыблемых законов истинно-мистической мудрости. Мы полагаем, что таких людей, одни из них принадлежат к низшим сословиям, другие – к знати, можно найти в любой из конфессий. Независимо от конфессии, в которой они состоят, эти достойные люди свято чтят как нравственный закон, данный в Писаниях, так и заключенный в них мистический смысл, и, следуя заповедям Спасителя нашего, полностью отдают себя благоговейному страху перед Господом, почитанию Господа и любви к ближнему в самом широком значении слова. Эти строки, как считается, представляют обобщенный идеал тайного общества, по всю пору находящегося под эгидой Януса – свобода совести, принадлежность к любой из конфессий, общечеловеческие нравственные законы. Все это – основные принципы современного франкмасонства закрепленные в Конституции 1723 года. Рассуждения надуманные – Мы имеем дело не с членами тайного общества, а с мыслителями-одиночками, обретающими духовную радость в стяжании мистической мудрости, которая не зависит от обрядов и догм. Согласно этому идеалу, необходимо, придерживаясь Писания, следовать примеру Фомы Кемпийского и предаваться благочестивым упражнениям, возносящим к мистическим высотам. Это единственный розенкрейцерский текст, столь подробно говорящий, собственно, о мистике. Перенесемся на полвека вперед в Англию ко времени розенкрейцерского возрождения, связанного с именами двух филолетов – Иринея и Евгения. Тогда-то, уверяют, на сцене появился истинный основатель современного спекулятивного франкомасонства Элиас Ашмол. Ашмол родился в Лишфилде, графства Стаффордшир, В 1617 году. В 19 лет он приехал в Лондон и завел знакомство с несколькими астрологами. Некоторым исследователям этого оказывается достаточно для того, чтобы сделать заключение, будто Ашмол стал членом предполагаемого франкмасонского братства. Примечание. О жизни Ашмола мы знаем, во-первых, из его собственных работ, во-вторых, из вышедших в свет в 1717 году, воспоминаний о жизни ученейшего антиквара Элайса Ашмола, составленных им самим в виде дневника. Труд сей принадлежит перу масонского биографа Кэмпбелла 1708-1775. это мнимая автобиография изобилует явными нелепицами и небылицами, изобличающими в ней очередную фальшивку. Конец примечания. На самом деле он обосновался в столице с целью опубликовать кое-какие алхимические манускрипты, чем он и занимался с 1650 года. Это и есть химическая коллекция, выпущенная под псевдонимом Джеймс Хезл. Затем последовал уже под именем самого Ашмола Британский химический театр, чье название перекликается с химическим театром, выходившим в Страсбурге с 1613 года предисловие к этому компендиуму, датированным 26 января 1651-1652 год, с которым биографы не утруждают себя ознакомиться. А Шмол предпринял попытку, правда, в несколько легкомысленном тоне защитить Розу и Крест 1614 года и Фама. Так он доводит до нашего сведения новые подробности о медицинских подвигах первого соратника христиана Розенкрейца, брата Айо, который, если верить Фама, излечил от проказа молодого герцога Норфолкского. Ашмолу известно, что брат Айо спас таким образом не только герцога Норфолкского, но и доктора Б, личного врача королевы Елизаветы, которая дважды заражала того оспой. Ашмол сокрушается, что брат Айо прибыл в Англию лишь для того, чтобы, по словам Михаэля Майера переложить латинскими стихами «Устроение алхимии» Томаса Нортона, алхимический гримуар, английским текстом которого открывался химический театр. В предисловии Ашмол сожалеет, что пуритане, осаждавшие монастыри, Придавали огню любую книгу с красными буквами на обложке или содержащую математические выкладки как заведомо папистскую, а то и инспирированную самим дьяволом. Ашмол рассказывает также об обычае знатоков натуры избирать себе сына, которому они передавали свое тайное учение, предварительно связав его клятвой не раскрывать тайн тем, кто захочет извлечь из них материальную выгоду. Эти общие места, сдобренные бессмыслицей, подвигли кое-кого из историков на утверждение, будто они стоят целой современной апологии об истоках франк-масонства. На мой же взгляд, они ничего не доказывают. Передача алхимических секретов от учителя к ученику стара как мир, и вряд ли простое упоминание о шмолам этого факта позволяет заключить, что он был посвящен в какое-либо масонское общество». Откровение его дневника, опубликованного в 1717 году, почти ничего к уже известному не добавляют. Ашмол, как уверяют, был знаком с мастером Баркхаузом, главой философом Розенкрейцеров, называвшего его своим сыном, который приобщил Ашмола к великому таинству 13 мая 1653 года, сказано в дневнике о Баркхаузе почувствовав, что умирает, поведал мне из устно истину о философском камне и передал ее мне в наследство. Разве не следует отсюда, что Ашмол стал личным учеником алхимика Уильяма Баркхауза 1593-1662, его любимцем? К этим сведениям о достаточно традиционных отношениях между учителем и учеником сиречь духовным сыном, Биограф присовокупляет несколько уже более спорных документов. Среди бумаг антиквария якобы обнаружили две записи, единственные, как ни странно, свидетельство его принадлежности к франкомасонству. Вот они. 16 октября 1646 года во франкомасоны меня посвятили в Уоррингтоне, графство Ланкашир, на пару с полковником Генри Мейнворингом, из «Карты Шема» Чешинского. В ложе в то время состояли Ричард Пелкем орден Джеймс Кольер, Сенки Генри Риттлер, Джон Эллом и Хьюго Бревер. 10 марта 1682 года. Меня позвали на собрание ложи, которое должно состояться завтра в лондонском Мезонс Холле. И как продолжение. 11 -е. Я откликнулся на приглашение и утром оказался в компании франкмасонов. Затем следует перечень новых членов. Среди них я был старшим подмастерием. Приняли меня 35 лет назад. Со мной были... Далее идут фамилии. Обедали мы в таверне полумесяца в Чипсайде. Обед в благородном собрании был дан на средства новообращенных. Тут только меню не хватает. Совершенно невероятно, чтобы... А Шмол записывал на отдельных листках подобные мелочи и одновременно доверял бумаге, явно сознательно, секретные по существу сведения, например, о сроках своего членства в обществе. Надо быть очень легковерным, чтобы признать подлинность этих записей, не подкрепленных сколько-нибудь надежной информацией. Из содержания записей ясно видно, с какими целями они были сфабрикованы – в 1717 году наряду с другими фальшивками. Есть, впрочем, один серьезный источник, позволяющий отодвинуть возникновение масонских лож ко времени до 1686 года. Именно в этом году появляется в Оксфорде увесистый фолиант под названием «Естественная история Стаффордшира». Автор Роберт Плотт, хранитель музея Ашмола и профессор химии в Оксфордском университете – собрал для государя множество сведений о родной провинции Ашмола. На двух страницах он рассуждает о ложе вольных каменщиков, которая, судя по всему, вовсе не носила оперативного характера. Среди прочего в графстве распространена традиция вступать в общество вольных каменщиков. Обычай, как мне известно, в большей или меньшей степени приживается по всей стране, но здесь особенно – У нас не чураются вступать в братство люди самого высокого положения. Когда принимают нового члена, созывают собрание или ложу, и перед пятью-шестью старыми членами в присутствии его супруги кандидату вручают перчатки, присужают степень и сообщают ему некие тайные знаки. Знаки эти распознавались посвященными всего королевства и нуждающемуся тут же, предоставлялась помощь. Есть также тайные предметы, известные лишь посвященным. Может, столь же опасные, как история ордена, запечатленная в свитке или на пергаменте, и возводящая общество к святому амфибалию. Очень вероятно, что мы обнаруживаем тут следы тайной ложи сетью своей к 1686 году, покрывшей Англию, достаточно мощной, чтобы обеспокоить власти. Когда возникло ядро этой ложи? Трудно сказать. Блис, правда, передает, что в 1716 году Кристофер Рен, родившийся в 1632 году, в присутствии Херна заявил, что во времена его молодости никаких масонов в Лондоне не было и в помине. Отмечалось, впрочем, как удивился плод, а кому как не ему было знать, франк-масон ашмол или нет – когда в 1686 году очутился в Ставфордширтской ложе. Для него это явно было новостью, во всяком случае, чем-то непривычным, недавно возникшим. Факты, собранные Гульдом, позволяют отнести появление масонской организации к 1650-1660 годам, времени бурного распространения политических и философских клубов. В это время... Розенкрейцерское учение и писание 1614-1620 годов снова обретают в Англии расположение публики. Так, в 1652 году Джон Хейден выпустил первый английский перевод «Фама». В разряд розенкрейцерских попали псевдоалхимические творения Томаса Вуана. Нет ничего невозможного в том, что поборники розенкрейцерских идеалов, прямо не связанные с розовым крестом 1614 года, приказавшему в Англии долго жить самое позднее в 1628 году, передали первым клубом или ложам часть своих идей, часть своей терминологии. Прямой преемственности тут нет, но опосредованное влияние не исключено. Вот такой представляется связь между изначальным розовым крестом и спекулятивным франкомасонством. Даже беглый сравнительный анализ двух движений их учений обрядовой стороны подтверждает это со всей очевидностью. Если кто-нибудь возымеет желание обнаружить точный сколок с розенкрейцерского наследия в мифах, ритуалах, обиходе и языке масонов, он быстро разочаруется. Примечание. Проводя параллели, я беру в расчёт лишь подлинные розенкрейцерские документы 1614-1620 годов и решительно отметаю живописные описания ритуалов и обрядов Первого Братства, выдуманные в XVIII веке. Все эти фальшивки я разберу в последней главе книги. Конец примечания. Сначала о столь оригинальном и красочном языке довоенного масонского ритуала – Он, как известно, изобилует профессиональными терминами, заимствованными у строителей и камнерезов: дом, храм, камень, мастерок, раствор, угольник, фартук и так далее. Таким же языком, полагают некоторые, написаны послания и другие тексты первых розенкрейцеров. Разве не идёт в них речь о созидании дома Святого Духа, созидании видимом или невидимом, нерукотворного, вечного величественного здания без окон и дверей, о краеугольном камне, в фундаменте и так далее Говорить так значит не учитывать, что масонские ритуалы используют в систематизированном и обобщенном виде метафорический язык, который у первых розенкрейцеров носит исключительный характер и заимствован не у строителей, как в случае франкмасонов, а непосредственно из священного писания. Источники при желании мы можем найти у Фладда, Так что сходство здесь сугубо внешнее. В мифическом братстве, как его описывали первые адепты розенкрейцерского движения, не было никакого намека на привычное масонское разделение членов ложи на три степени или ступени ученик подмастерье мастер Примечание. К предвзятому толкованию поддельного предисловия 1579 года к известиям братства не стоит и возвращаться конец примечания. Достойные доверия документы упоминают, как принято у мистиков лишь учеников и учителей, поэтому от одних только строительных лож франкмасонства могло перенять словарь, структуру, а также, по-видимому, порядок посвящения, необходимость держать язык за зубами, опознавательные знаки, все то, что черным по белому записано в уставах гильдий. Действительно ли розенкрейцеры, как утверждают, знали легенду о Хираме? Знали, но не более того. Разумеется, в книгах по тайным наукам даже до 1614 года, до 17 века, приводились посвятительные диалоги между Соломоном, царем Израиля, и Хирамом в роли посвятителя, иногда в присутствии царицы Савской. На титульном листе одного из трудов Майера – можно увидеть хирама и царицу Савскую, стоящих, соответственно, справа и слева от трона Соломона, фон же испещрен розенкрейцерскими записями об их беседе с царем. Однако при этом часто не принимают во внимание, что хирам тут не строитель храма, присланный царем Тира, а сам царь Тира, о коем не единожды говорится в Ветхом Завете, где, в частности, упоминается о том, что Финикийц прислал Давиду и Соломону строительный материал и рабочих для возведения храма и крепостей. Очень вероятно, что миф о хираме, создателе храма, по крайней мере в той форме, в какой он представлен в легендах конца XVII века, был разработан в масонских ложах на основе библейских текстов. Мы можем даже подробно проследить за работой, проделанной в недрах ложь, задавшихся целью, опираясь на строительную тематику, создать из ничего свои ритуалы и мифологию. Не исключено, что сцена с обезглавливанием королей в химической свадьбе, близкая некоторыми деталями к легенде о Хираме, отражает уже следующую стадию этой работы по синтезу различных элементов, проводившейся в оккультистской среде и завершённой, первых спекулятивных ложах. примечание Не выдерживают критики доводы Кача, усмотревшего в одном фрагменте устроения Нортона, опубликованного Ашмолом, некий прообраз легенды о Хираме. В алхимической поэме Нортона алхимик Долтон отказывается посвятить короля в таинство, ссылаясь на то, что король к этому недостаточно готов. Когда же ему угрожают смертью, он заявляет, что скорее умрёт, чем выдаст тайну. Конец примечания. И, наконец, Де Квинси утверждает, что большинство эзотерических символов перешло к франкомасонам от розенкрейцеров. Это и Лествица Иакова, и Солнце с Луной, и многие другие. В свою очередь, розенкрейцеры 1614-1622 годов, да и Майер – переняли эти символы у алхимиков. Те же прибегали к ним и до того, как псевдобратство стало притчей во языцах, и много лет спустя. Это было чем-то вроде общего запаса, откуда черпали все, видимая сторона эзотеризма, наличие которой вовсе не доказывает прямую преемственность одного движения от другого. Получается, решающего звена, соединяющего два философских течения, мы так и не нашли – Есть лишь некоторая смутная атмосфера, некая направленность ума, сама по себе не связанная с учениями и ритуалами. Особенно отчетливо это проглядывает в сходстве некоторых посвятительных диалогов, которые до сих пор никто между собой не сравнивал. Так один из фрагментов розенкрейцерской притчи 1619 года предвосхищает странствие в некоторых посвятительных масонских обрядах. Анонимный рассказчик представляет героя, который отправляется узкой и тернистой стезёй на поиски «Братства Розы и Креста». В конце пути, после различных испытаний, он видит, как приближается к нему кортеж Натуры и её служительниц. Ему вручают книгу знаний, но сначала следует беседа. «Натура. Куда вы направляетесь? Какой дух привёл вас сюда?» ведь место это неведомое, уединенное, опасное. Кандидат, я взыскую братьев Розы и Креста. Натура, ты дерзнул на многое, но твое желание не будет исполнено, если ты не узнаешь, почему явилась тебе я вместе с этими целомудренными женами. Кандидат, умоляю поведать мне об этом, если это не противно богам, пусть я ничтожен». Но буди у меня возможность тебе услужить, я в благодарность готов во всяком случае и во всякое время сделать всё, что ты пожелаешь. Натура. Разумеется, ты сможешь мне услужить, но сначала ты должен следовать за мной. От всех верных своих требую я этого. Соблюдай моё повеление и будь осмотрителен». Эта беседа во многом схожа по тону с ритуальными беседами в ложах. Думается, зарождающееся франкомасонство изыскало во внешней стороне розенкрыцерского и других иллюминистских движений некий изначальный каркас, который впоследствии предполагалось облечь плотью. Преемственность выходит очень зыбкой. Еще более очевидно это в том, что касается самого учения – «Я не столь осведомлён, как Сидир, чтобы настаивать на том, будто всё, что после общества 1614 года, речь всё о том же пресловутом братстве, которое, по мнению того же автора, обнаружив себя, тут же ушло в тень, подчиняясь требованиям, им же на себя наложенным, именовало себя розовым крестом, не имело ничего общего с истинным исходным объединением. Нет никаких оснований утверждать, будто в Англии усилие Фладда Пор Деджа, Томаса и Самюэля Нортонов, чьи писания читались с жадностью, воплотились в ритуалах вольных каменщиков, что они влили свежую кровь в общество, известное с незапамятных времен, и отметили его печатью прагматизма и практицизма, столь характерного для всех свершений англосаксонской расы. Примечание. Эти пристрастные суждения – лишь эпизод в борьбе между ложами, основанными Станисласом де Гуайте и Папюсом и Великой Ложей Востока английского толка. Конец примечания. Чтение масонской конституции 1723 года, однако, наводит на мысль о том, что два общества по своей направленности в корне разнились. Масон, говорится в ней, обязан блюсти добрые нравы, и, понимая искусство, он ни за что не станет ни глупым отрицателем Бога, ни неподобающе ведущим себя распутникам. Независимо от того, обязаны были или нет масоны давних лет разделять верования своей страны, своего народа, полезнее было бы не принуждать их исповедовать ту или иную религию. Пусть исповедуют они лишь религию общую для всех, а право на частное мнение следует оставлять на совести каждого, другими словами, да будут они людьми добропорядочными, преданными, людьми прямодушными и честными, а верования, убеждения их пусть будут какими душе угодно. Тогда масонство прибудет стержнем нашего союза, поводом для тесной дружбы между людьми, которые иначе остались бы друг другу чужими». Столь подробное описание сути учения отрицает какую-либо внутреннюю связь между изначальным розенкрейцерством и спекулятивным франкомасонством, в отличие от Балавадской примечания. Это не просто ругань, чтобы эффективно бороться с распространением расцветшего в XVIII веке масонского движения, осужденного папами в 1738 и 1751 годах, Компания Иисуса вздумала создавать масонские организации под своей эгидой. Конец примечания. «Мы не станем настаивать на близости масонских ритуалов иезуитским. Скажем, тем не менее, что нет абсолютно никакой причины объявлять масонов прямыми наследниками розенкрейцерского учения, изложенного в манифестах 1614 года». Перед нами всецело новое изобретение, искусственный продукт, черпавший идеи во всевозможных оккультных течениях. Новое братство созидалось, по примеру, реально существовавших или прекративших к тому времени свою деятельность строительных лож.